Глава шестьдесят шестая. Похмелье. Опять. Кто бы мог подумать. Не то чтоб классическое, скорее предвестие. Но перспективы необъятные, ведь рассвет еще только теплится. Что ж дальше-то будет? Кто-то пнул меня в бок. Прямо по больному. Я приоткрыл один глаз. Виктор. Я приоткрыл второй глаз и огляделся. Я лежу под оливой на холодном отцеревшем за ночь камне. Опка-дурак примостился на ветке над моей головой и что-то тихонько бормотал. Я различил свое имя. Он что, мне косточки моет? — Вставай, Гарит! — потребовал Виктор и снова пнул. Бог пронзила боль. — О, нет! Только не сломанное ребро! Сколько можно? — К тебе пришли. — Ко мне? — Пришли? — Кто? Я никому не рассказывал, что собираюсь заглянуть в райские врата. И хвоста за мной вроде не было. Правда, я особенно не приглядывался. Садлер с краском в тюрьме. Оборотни зализывают раны. Остальным до меня дела нет. Наверное. «Вставай, пинчуга. Виктор не собирался со мной цацкаться. Ему бы палачом служить, а не дом престарелых охранять. Ночью я успел выяснить что Виктор убежденный трезвенник, ярый и единственный в райских вратах, ненавистник спиртного. Таким вот уродился. Видно, мамаша частенько к бутылочке прикладывалась, когда в тягости была. И теперь мне выпало испытать его ненависть к алкоголю на собственной шкуре. «Виктор, попробуй только снова пни, побежишь протез заказывать». Это слегка охладило его пыл. «Ступай к воротам», — буркнул он. У ворот меня поджидал Риттер, один из шустеровской шайки. Похоже, от Шустера нигде не скроешься. «Ребята, вы когда-нибудь спите?» Я зевнул. «Спим? А это как?» «Погоди, вспомнил. В армии заставляли, точно. Раз в неделю и не спрашивали, хочу я или нет. Спать мне, когда горит. Дело не в проворот. Это карт». Из темноты протянулась рука. «Не лица». Ни фигуры было не разглядеть. Я всегда подозревал, что вы психи, но теперь наверняка знаю. Что стряслось? Босс зовет тебя к ветерам. Так срочно, среди ночи? Зачем? Еще одно убийство. Кто? Эх, надо было оставить при Максе плоскомордово. Не могу сказать, сам не знаю. Мне велели привести тебя, и все. Как ты меня нашел? Он поглядел на мое плечо. По птичьему помету. Очень смешно. Босс подсказал. Откуда он узнал, я не спрашивал. Ну, разумеется. Гарит, меня пытать бесполезно. Мое дело весточку передать. Вы пешком или в экипаже? Мало мне похмелья и вчерашних синяков. Так еще и не пошевелиться. Угораздило же меня заснуть на камне. Шутишь? Забыл, сколько нам денег казна выделяет. Извини. Привык на лучшее надеяться. Правда, ожидаю всегда худшего. Разочарований меньше, а порой тебя даже приятно удивляют. Идти недалеко пару миль. Я бы сказал четыре. У меня башка трещит и ноги не ходят. Да, гоблин тебя хорошенько отметелил. Похоже, Шустер со своими ребятишками следил за каждым моим чихом и хотел, чтобы я это знал. Вряд ли риттер настолько туп, чтобы выложить мне служебную тайну без санкции босса. Ладно, уговорили. Одно условие. Не подгоняйте. Как могу, так и буду идти. Подождите, я сейчас. На негнущихся ногах я одобрел Келли и Шейла. Он жил один. Охотников делить с ним все прелести бытия, естественно, не нашлось. Я вложил ему в руку узелок с печеньем. Тип, конечно, мерзкий. Но родственник, как ни крути, и других родичей у меня не осталось.